Теорему 40, часть 3 и стремится сохранить то, что любит, и уничтожить то, что ненавидит, смотри теорему 28, часть третью. Если бы люди жили по руководству разума, то каждый по теореме 35 обладал бы этим своим правом без всякого ущерба для других. Но так как люди по короларии к теореме 4 подвержены аффектам, далеко превосходящим способность или добродетель человека по теореме 6, то часто они влекутся в разные стороны по теореме 33 и бывают противны друг другу по теореме 34, нуждаясь между тем во взаимной помощи по теореме 35. Поэтому для того, чтобы люди могли жить согласно и служить друг другу на помощь, необходимо, чтобы они поступили своим естественным правом и обязались друг другу не делать ничего, что может служить во вред другому. Каким образом может произойти это, а именно, чтобы люди, необходимо подверженные аффектам по короллоре к теореме четвертой, и притом непостоянные и изменчивые, теореме 33 и могли заключить между собой обязательства и иметь друг другу доверие, это ясно из теоремы 7 этой части и теоремы 39 часть 3, а именно из того, что всякий аффект может быть ограничен только эффектом, более сильным и противоположным ему, и что каждый удерживается от нанесения вреда другому боязнью большего вреда для себя. При таком условии общество может утвердиться только в том случае, если оно присвоит себе право каждого мстить за себя и судить о том, что хорошо и что дурно. А потому оно должно иметь власть предписывать общий образ жизни и устанавливать законы, делая их твердыми посредством разума, который, по схоле к теореме 17 ограничить аффекты не в состоянии, но путем угроз Такое общество, зиждущееся на законах и власти самосохранения, называется государством, а люди, находящиеся под защитой его права, – гражданами. Отсюда легко понять, что в естественном состоянии нет ничего, что было бы добром или злом по общему признанию так как каждый, находящийся в естественном состоянии, заботится единственно о своей собственной пользе и по собственному усмотрению определяет, что добро и что зло, руководствуясь только своей пользой, и никакой закон не принуждает его повиноваться кому-либо другому, кроме самого себя. А потому в естественном состоянии нельзя представить себе преступления, Оно возможно только в состоянии гражданском, где по общему согласию определяется, что хорошо и что дурно, и где каждый должен повиноваться государству. Таким образом, в преступлении есть не что иное, как неповиновение, наказываемое вследствие этого только по праву государственному. Наоборот, повиновение ставится гражданину в заслугу, так как тем самым он признается достойным пользоваться удобствами государственной жизни. Далее, в естественном состоянии никто не является господином какой-либо вещи по общему признанию, и в природе нет ничего, про что можно было бы сказать, что оно есть собственность такого-то человека, а не другого, но все принадлежит всем, И вследствие этого в естественном состоянии нельзя представить никакого желания отдавать каждому ему принадлежащее или брать чужое. То есть в естественном состоянии нет ничего, что можно было бы назвать справедливым или несправедливым. Из сказанного ясно, что справедливость и несправедливость, преступление и заслуга составляют понятия внешние, а не атрибуты, выражающие природу души. Но достаточно об этом. Теорема 38. То, что располагает тело человеческое таким образом, что оно может подвергаться многим воздействиям,